Глава 6. Что делать с открытием? Меня трясло от мысли о том, что мы могли не вернуться. Остаться там, на Земле, и никто не дал бы второй шанс на возвращение в космос. Обвинили бы в побеге, попытались замять. И самое главное, узнать, как нам удалось попасть на Землю в один миг. Никто не поверил бы в происходящее. Могли списать на то, что два болвана связались с похожими друзьями на Земле, и решили устроить розыгрыш. Спрятались где-то на станции, или вовсе ушли на поверхность Луны и пропали. Никто бы и слушать не стал наши объяснения, в особенности, если камень вдруг перестал работать. Поблагодарив все высшие силы за возвращение на лунную станцию, я распластался на кровати и тут же почувствовал небольшую гравитацию. Первым делом я приподнял голову и посмотрел на Мирона, чтобы убедиться, не держит ли он камень, и не телепортируется ли он на Землю еще раз. Вместо камня в его руках был какой-то сверток, закутанный в кусок материи песочного цвета. Она чем-то издалека напоминала штору. «Ну и чего ты распластался?» – перебил мои размышления сосед. «Пора. Нас, не ищут». Мне не хотелось вставать. Тело полностью расслабилось, вся спина до единого позвонка нашла удобное положение. Я готов был часами лежать и обдумывать случившееся. С каждой прошедшей минутой казалось, что случившееся нереально. И это всего лишь сон. Дурной сон. Но Мирон не давал забыться. «Надо найти безопасное место для камня. Даже если все мои пожитки найдут, нельзя допустить, чтобы нашли его». Сосед был сосредоточен, оглядывался по сторонам, осматривая комнату. Наконец, что-то заметив, он воскликнул. «Это место идеально!» И полез на верхний уровень своей кровати. «Вентиляционная решетка. Наш выход». Присев на кровати, я запротестовал. «Что это за место такое для пряток? Здесь вентиляция работает по-другому. Если что-то положить внутрь, воздух перестанет поступать. Может случиться сбой». Я злился от того, что Мирон не думает о последствиях. «Да кому я вообще это объясняю? Ты сам инженер, лучше меня последствия понимаешь». «Вот поэтому я и действую». Произнес он надменно и, открыв вентиляционную решетку, положил завернутый камень в углубление сбоку. Я только видел, как рука его глубоко нырнула внутрь. Не паникуй, я давно присмотрел этот карман для своих вещей. С этими словами Мирон вышел из комнаты, так и не обсудив со мной произошедшее. Мне тоже пришлось пойти. Едва успев переодеться в чистый костюм, я услышал свое имя в громкоговорителе. «Стажер Август, вас ждут в кабинете для совещаний». Случилось невозможное, а мне даже поделиться было не с кем своими чувствами. Мирон наказал меня, сбежав из комнаты и не дав высказаться. «Я боялся, что не смогу слушать на совещании никого, не смогу думать ни о чем». Но как же я ошибался. На совещании обсуждали плановый выход на поверхность Луны. «Какого новичка посвящают в подобное?» Но я был уверен, что это случится не скоро в связи со случившимися поломками системы искусственной гравитации. «Олег будет вашим куратором», – произнес старший. «Только не Олег», – подумал я. «Этот парень не так с нами не в ладах, а на месте куратора вообще начнет наседать с расспросами. Его родственные связи с капитаном – вот что по-настоящему было для нас опасно. Выйти на поверхность Луны в скафандре – это ли не мечта?» Я уже видел то, как прыгаю по лунному грунту, испытывая на себе притяжение. Видел в мыслях. Представлял, как Мирон будет завидовать. Да, он первым начал телепортироваться на Землю, но далеко не первым сможет надеть скафандр для выхода в космос. После совещания Олег нагнал меня в коридоре. Ты чего такой тихий? Даже не подошел. Это мне надо бегать за тобой, чтобы рассказать, что будет завтра. Том его был необыкновенно грубым. «Завтра все выясним перед выходом». Отмахнулся я, словно дел не в проворот. «Эй, что с твоим глазом, парень? Ты из-за него так спешишь?» «Ты им хоть видишь?» Накидал новоиспеченный куратор новую порцию вопросов. «Мягко говоря, я не понимал, что такого может быть с моим глазом». Да, он немного чесался, но не более. Олег продолжал акцентировать на нем свое внимание. «Ты давай подлечись. Может, это конъюнктивит?» «Сходи к медсестре и лучше заранее сообщи о том, что не сможешь завтра прогуляться по луне». Не знаю, что дало смелости в тот момент. Навязчивая мысль о том, что хоть где-то я должен быть первым, или страх, что меня рассекретит из-за линз. Но я, не ожидая от себя, подошел к куратору так близко, почти в упор, и сквозь зубы процедил. «Это банальное раздражение. Пройдет к вечеру. Никому ничего не рассказывай, а то мне тоже есть что рассказать». «Завтра вместе прогуляемся по луне». Он тут же поменялся в лице, стал серьезным и взглянул с пренебрежением. Потом и вовсе прислонил к моему животу планшет резким движением. Я еле успел схватить его и предупредить падение. «Учи технику безопасности, умник», – произнес он со злобой и удалился. В безлюдном коридоре я выдохнул и направился как можно скорее в комнату, чтобы больше меня никто не смог заметить. Мирон зашел следом за мной. «Посмотри, что с моим глазом!» Завопил я, отходя от зеркала. Мирон сначала подошел близко, а потом резко отскочил назад. «Ух ты! Это как тебя угораздило!» «Олег!» «Что, Олег? Он тебя ударил?» В панике начал расспросы сосед. «Да какой ударил? Это обычная аллергия. На земле много пыли и пыльцы. Не удивлюсь, если после детской площадки я смело потер грязной рукой свой глаз. Эй!» «Ты все-таки веришь, что это был не сон?» Мирон произнес последнюю фразу в полголоса. «Конечно, верю. Как может быть иначе? Верю. И мне срочно нужно вернуться на землю за каплями для глаза и таблетками. Больше всего мне не хотелось объяснять, к чему такая спешка. Ну, это уже крайности. Разве здесь нет доктора? Он даст тебе все необходимое, к чему рисковать?» Мирон явно не хотел телепортироваться снова. «Давай подумаем, как отреагирует доктор на мой распухший глаз и линзу в нем? Откуда у него специальные капли узкого спектра, снимающие отек? И, наконец, все узнают, что у меня аллергия на космической станции, а это риск. Не могу же я сказать, что это у меня на Землю, на которой я побывал часами ранее». Мирон не стал спорить, мы еще обсудили с ним произошедшее. Вспомнили отчаянную женщину, которая проверяла нас на прочность. «Воздух там замечательный, конечно, не сравнится с местным. Я не против вернуться, чтобы только снова им подышать», произнес Мирон так, словно за ним записывали в большую книгу. «Ты чего убежал, когда мы вернулись? Даже не успели ничего с тобой обсудить. Я решил предъявить ему сразу, чтобы закрыть волнующую тему. Знаешь, сколько я держал в тайне свой первый скачок на землю? Ходил и копил все в себе из-за того, что ты даже слушать не хотел и твердил про кражу линз». Скажи спасибо, что мое отсутствие продлилось только час от силы. Он признался, что специально проделал это, чтобы наказать меня. Злость внутри накипала. — Кстати, кто твой куратор? — сказал он непринужденно. — Не спрашивай. Я отвернулся к зеркалу и стал рассматривать глаз. Ко мне представили Лизу, ту девушку, что прилетела с нами. Этому парню явно повезло. Как может так вести? — Хорошо тебе, — произнес я с завистью. Мой куратор — наш старый знакомый, у которого родственник капитан. — Олег, да как так тебе не повезло? — раздосадовался сосед. — Может, попросим поменять его? Может, Лиза сможет быть нашим общим куратором? — Ага, о таком только помечтать можно. Этот Олег быстро нажалуется отцу и наговорит про нас чего-нибудь дурного. Я откинул идею Мирона, как назойливый мяч с футбольной площадки, чтобы он уж точно не подумал просить за меня поменять куратора. Мирон в ответ снова начал лекцию о том, как важно держаться нам друг за друга, когда снова попадем на землю. Назойливые слова о том, что камень всего один и что мы можем не вернуться. Я не понимаю, чем заслужил так много нравоучений на эту тему. Но тут он залез под кровать и появился, держа в рукаве кофты, кусок камня. Время близится к отбою. Навряд ли нас похватится. Телефон я взял. Теперь держись за запястья, а я возьму камень в ладонь. Сказал он, стараясь не делать резких движений, встал, наполовину присев боком ко мне и протянул руку. Не прошло и мгновение, после того, как я ухватился за его запястье, как вокруг нас появилась толпа незаинтересованных, направляющихся в разные стороны людей. Мы оказались на центральной улице знакомого города в разгар вечера, когда все стремительно двигались домой после рабочего дня». Мирон целеустремленно направился прочь от толпы к ближайшему закоулку. Я поплелся за ним. Ноги охотно слушались, хоть и голова немного кружилась после неожиданного скачка. Парень достал из кармана свой телефон и, открыв карты, сделал скрин экрана. «Повезло нам, оказались в пределах страны», — произнес он с торжествующим видом. «Осталось только отыскать банкомат поблизости и дело в шляпе». Я огляделся по сторонам из нашего спокойного укрытия. Дома вдоль улицы были высокими, массивными и напоминали Тверскую в центре Москвы. Старинная облицовка, спокойные светлые тона, а еще внизу вместо подъездов различные магазинчики. Вывеска продуктового сменялась книжным, за ним располагался ювелирный, потом пустота и несколько бутиков с одеждой. Аптеки нигде не наблюдалось. Рядом почти в арке переулка стоял шлагбаум, и несколько выезжающих машин сигналили нам, как бы прямым текстом говоря, что мы мешаем, стоя в узком проходе. Мирона было не остановить. Он все копался в своем телефоне, пока вдруг не закричал, что нашел нужный банкомат в километре от нас, и сразу же двинулся в его сторону. Я только и успевал догонять напарника. Ноги его уносили так быстро, что я не то чтобы держаться за него не успевал. Мне буквально приходилось нагонять товарища, чтобы не потерять из поля зрения. Почему банкомат так далеко? Я поравнялся с ним, борясь с одышкой. У меня криптовалюта, с ним много заморочек. Я же не взял с собой банковскую карту малуму. Если бы я только знал, что мы сможем телепортироваться сюда. Список вещей для багажа сильно бы изменился. Начал он, словно давал мне интервью. В общем, без карты деньги снимать можно только с некоторых банкоматов. Поэтому столько топать. Давай поторопимся. Добавил он и ускорился. Уже замучившись, еле дыша, мы добежали до нужной точки. И, о чудо, прямо напротив банкомата находилась аптека. Я решил оставить друга и узнать, есть ли там нужное лекарство. Поднимаясь по ступенькам, не верил своим ощущениям. Все-таки на лунной базе гравитация не до конца обезврежена. Там все делать гораздо легче, чем здесь. Особенно подниматься и спускаться по лестницам. В аптеке была очередь из нескольких человек. Пожилая дама и парень в наушниках пританцовывал перед закрытой кассой. Немного растерявшись, я подумал, что неплохо бы узнать, кто в этой очереди крайний, чтобы вернуться к другу. Только я решился и хотел было открыть рот, как пожилая дама забрала свои лекарства у аптекаря, и парень в наушниках, по всей видимости ее сын, последовал за ней. «Здравствуйте!» «Вам что надо?» – грубовато произнесла тучная аптекарша и указала в мою сторону. Капли противовоспалительные, для глаз. Я был спокоен внешне, но внутри весь кипел от нежелательного диалога и от манеры, с которой дама решила обратиться. «Какие капли? Их сотни видов. Мы прием не проводим, вон и табличка висит». Справа от кассы действительно красовалась табличка, вернее распечатанная на листе А4 надпись. «Консультации в аптеке не проводим». Рецептурные препараты выдаем только по бумажному рецепту. Странно, подумал я. Разве можно в аптеке с таким наездом писать предупреждение, будто они все лекарства бесплатно выдают? Хотя, с другой стороны, наверняка этой женщине надоело консультировать каждого встречного, словно она получает зарплату за работу врача-терапевта. Вообще было бы неплохо, если бы в каждой аптеке сразу сидела по врачу. Ух, какие бы очереди тогда здесь были. Провертев в мыслях все умозаключения на этот счет, я ничего не ответил женщине и молча вышел на улицу, чтобы посмотреть название капель в телефоне Мирона. Он уже направился от банкомата ко мне навстречу, когда я бежал по ступенькам. В руке его была пачка наличных и телефон. Представляешь, выдал только мелкими купюрами. Раздосадовался парень, обращаясь ко мне. А я забыл название капель. Мне нужен твой телефон сообщил я соседу в ответ и уже снова хотел повернуться к аптеке простите молодой человек вы мне не поможете послышался голос позади него мирон оглянулся возле банкомата стояла молоденькая девушка и обращалась она именно к нему заметив как у него получилось снять деньги она слезно начала рассказывать про свои неудачные попытки и уйму потраченного впустую времени держи я помогу Благородно сообщил Мирон и протянул мне всю пачку денег и телефон. Он так быстро направился на помощь к незнакомке, что я даже не успел спросить, зачем мне так много. Интернет в смартфоне вел себя не хуже аптекарши: То выдавал не те флакончики капель, то предлагая записаться к окулисту вместо того, чтобы заниматься самолечением. И вот, зайдя в аптеку и открыв вкладку «Фото», я наконец-то нашел тот самый пузырек и торжественно, стоя первым и единственным в очереди, объявил название аптекарши. Через несколько минут лекарства были у меня. Флакон капель в одном кармане штанов, лекарства против аллергии в другом и наличные в нагрудном кармане, закрыты на пуговицу, чтобы не привлекать внимания и не размахивать ими при всех. Мне показалось, что я победил босса в игре. Так, с легкостью, взяв из аптеки все, что было нужно, но уже через мгновение эти мысли улетучились. Мирон, сказав что-то девушке, оставил ее у банкомата и уже направился ко мне с широкой улыбкой на лице. Он не заметил женщину с собакой на привязи, которая так сильно была увлечена раскрытой книгой, что даже не замечала никого вокруг. А ее маленькая, но юркая белая собака то и дело убегала то в одну сторону, то в другую, сильно натягивая поводок. Я уже показывал соседу жестами, чтобы он смотрел под ноги, но он ничего не понимал, продолжая довольно скалиться. И, наконец, поводок натянулся у самых его ног. Мирон падал медленно, разгребая руками воздух и стараясь зацепиться хотя бы что-нибудь вокруг. Из кармана его вылетел метеорит. Тогда-то парень по-настоящему испугался». У меня у самого затряслись руки, и к этому моменту все так ускорилось, что я ринулся к нему, но было уже поздно. За мгновение Мирон нагнал падающий метеорит, схватил его прямо у земли и исчез. Женщина даже не поняла, что произошло, когда ее сильно потянуло за поводок. Никто вокруг не заметил исчезновения. Никто, кроме собаки, которая вдруг начала истошно лаять и смотреть на небо. Я был несказанно рад тому, что не пришлось ничего объяснять прохожим. Но вот как теперь быть мне, одному на земле, я не знал. Вопрос оставался открытым.